Глава 20. Эти уборщики заставили поволноваться. Вилли чувствовала, как внутри все превратилось в кисель и мелко подрагивала. То, что ее спас именно Адриас, волновало не меньше. От этого господина она ждала только подвоха. И он не разочаровал. Поставил ее на пол и бросил в темном коридоре одну. Сволочь! Прошептала она вслед президенту и огляделась. Академия словно вымерла. Не поскрипывал дощатый пол под ногами адептов. Не слышались веселые голоса, смех. Зато отовсюду неслись зловещие звуки, будто дом был живой и существовал отдельно от людей. Но внутренние жители Вилли не интересовали. Зато волновали существа, что были снаружи. Окон в коридоре не было. А в холл, где находилась пустая сейчас стойка вахтерши, девушка идти боялась. Поэтому стояла, замерев, и напряженно прислушивалась. В результате прозевала, когда к ней снова подошел адриас. И опять он повел себя странно. Сказал, что проводит ее до общежития. Это было так не похоже на него, так удивительно что Вилли насторожилась. «А если он уведет меня в какое-нибудь подземелье?» — думала она, торопясь за приятелями. Говорят, в академии целая сеть подземных проходов. Но президент и его друг шли быстро и не оглядывались. Вилли боялась отстать, поэтому почти бежала и прозевала момент, когда адрес остановился. Она влетела в его спину, Ой! ойкнула, отскочила в сторону и замерла, ожидая наказания. «Следи за собой, Ёши!» — шикнул на нее Сувер. «Мы пришли!» Девушка узнала знакомый длинный дом ой, и облегченно вздохнула. «Спасибо большое!» «Завтра не проспи на утренние занятия!» — пробурчал адрес. Не глядя на нее, развернулся и двинулся обратно. «Смотри, у меня один промах и...» Сувер взмахнул кнутом, Вилли отпрянула. Он засмеялся, ткнул рукояткой ей в подбородок и надавил так, чтобы она подняла голову. «Вот гаденыш!» — подумала Вилли, но промолчала. Она устала, перенервничала, хотела есть и спать. «Долг тебя ждать!» — сердито крикнул президент, обернувшись. Сувер махнул рукой, отпуская Вилли. Девушка поднялась по крыльцу и побежала к своей комнате. Она открыла дверь, выпустила светлячка, потому что ничего не видела в кромешной тьме, и огляделась. Енина и Санина спали, посапывая носами. Вот одна зашевелилась, увидела Вилли. — Ты где так долго была? — сонно спросила она. «На столе хлеб и молоко!» Вилис схватила ломоть и жадно впилась в него зубами. Только сейчас поняла, насколько проголодалась. Она сбегала в отхожее место, где и правда после уборщиков была чистота, разделась и нырнула под одеяло. «Ай, наконец-то этот длинный день закончился!» Крутанулась в сознании мысль, Но додумать Вилли её не успела. Провалилась в сон. Дни побежали за днями. Всё по одному распорядку, к которому девушки сразу привыкли. Подъем, утренняя зарядка на плацу, умывание, завтрак, лекционные занятия. Потом обед в кухне и практические работы. Вечером, до появления уборщиков, различные состязания, игры, философские и поэтические представления. Азад тоже освоился. Он подружился с рыжим Генгой. Они вместе ходили на занятия. Но в лаборатории Юнец старался держаться ближе к Вилли. К удивлению Вилли, адрес держался по адель. Лишь иногда смотрел с ухмылкой на девушек-помощниц и бросал небрежные фразы типа «Шевели лапами, сороконожка» или «Это у меня в ушах звенит» или «Муха жужжит». На пару с Сувером он ходил по коридорам академии с высокомерным видом и посматривал на всех с презрительной улыбочкой. А следом тащилась с прилипал, заглядывавших в глазки господам старшекурсникам, и наперебой бросавших комплименты. «Адрес-то сегодня крут! Сувер, упрешу твоего коня, какой мастер делал? Хочу такую же заказать!» Даже Клементина злилась, когда видела президента. После спасения Азата она благоволила к Вилли больше, чем к своим служанкам, отчего те ворчали вечерами и не разговаривали с соседкой. Но Вилли не отчаивалась. Ее полностью поглотила учеба. Все казалось новым и безумно интересным. Она жадно впитывала знания и торопилась перейти на новый уровень управления энергией, чтобы стать сильной и независимой. Сегодня ее мысли занимала самостоятельная лабораторная работа по контролируемой магии. В аудитории адепты должны были показать результат – а принимал его сам Верховный Маг. Девушка хотела утереть нос этим зазнайком-старшекурсником, поэтому схватила Азата и потащила его на задний двор. «Работай!» — приказала она и сунула ему в руки горшок с посаженным в него лесным орехом. «У меня не получится!» — заныл по привычке юнец. «Дай мне на семечках подсолнуху потренироваться!» «Издеваешься?» «Какой подсолнух? Все первокурсники семечками работают. Ну зачем выпендриваться? Ты хотя бы напрягись, бестолочь!» Едва удержалась от подзатыльника она. «Увы, задание выполняли в парах, поэтому избавиться от нытика она не могла». Да и азад был ее ширмой от пронзительного взгляда президента и его друга. Так в любой момент она могла сказать, что все получилось благодаря энергии господина. «Давай, давай, миленькая!» — шептала Вилли. Она старательно направляла ментальные волны на скорлупу ореха, но ни трещинки не появилась на твердой поверхности. Вилли живо представила, сколько насмешек вызовет ее работа, если она не справится с ней. И вдруг... Земля в горшке зашевелилась. Вылез первый крохотный семедольный листочек. Следом показался второй. «Да! Да!» — закричала Вилли. «Получилось!» — выдохнул назад, все еще не веря в то, что увидел. «Мы лучшие!» Вилли сорвалась с места, помчалась к площади, бросила взгляд на солнечные часы. От момента магического посыла до появления ростка прошло два мига. Она вернулась обратно и вперев взгляд в росток приказала «Лезь в землю обратно». Листочки сразу спрятались. Проверив несколько раз свою силу, Вилли схватила в одну руку горшочек, другой зацепила за локоть Азата и помчалась к Академии. Горло сжимало от волнения. Еще ни одному первокурснику не удавалось силой дара управлять скорлупой ореха. «Вот она сейчас всем покажет. Вернее, они всем покажут». Они пронеслись по площади, заполненной адептами, дугой обогнули статую дракона. Говорят, он ночами просыпается и ищет свою возлюбленную. Вилли по привычке показала чудовищу язык и ворвалась в корпус. «Опаздывайте, зелень!» — крикнула им вслед вахтерша Лисина. «Еще одна достопримечательность академии». Адепты словно наткнулись на стену, хотя впереди был свободный путь и замерли. Ведьму-лисину когда-то изгнали из чащи и лишили магии за эксперименты над животными. Она скрещивала зайцев с волками, медведей с лисами, а лягушку могла смешать с кучей змей и заставить говорить человеческим голосом. А еще эти чудовища изрыгали огонь, сотрясали землю, вызывали бури и ураганы. Они бродили по окрестностям столицы и пожирали все, что видели, оставляя за собой выжженную пустыню. Именно в те времена исчезли волки из волчьего ущелья. Виля удивилась, почему лисину наказали так легко. Бедному Юлу пришлось сражаться с тяжелой болезнью и умереть от руки убийцы, а ведьма отделалась лишь местом вахтера при академии. Ладно, с братом поквитались тени. Но почему они не тронули колдунью? Что же тогда натворил дракон, раз его заковали в статую? Часто думала Вилли. Но все равно лисину боялись студенты. Взгляд больших зеленых глаз прожигал насквозь и на миг вгонял в ступор. А когда она сердилась, волосы вставали дыбом и казалось, будто шевелятся тоненькие змейки. К Вилли у нее было особое отношение. Девушке даже казалось, что ведьма видит ее насквозь. Вот и сейчас она пронзительно посмотрела на Азата и тот мигом спрятался за спиной помощницы, попискивая от страха. «Не волнуйтесь!» – Вилли встряхнулась, перешла на степенный шаг и дернула перепуганного Азата. «Мы успеем!» Алисина вложила два пальца в рот и свистнула, как соловей-разбойник. От этого звука мелко задрожали окна, всколыхнулись пыльные занавеси. У адептов заложила уши. Все бросились в рассыпную. Миг! И холл очистился. Только Вилли и ее господин стояли, будто приклеенные к каменному полу. — Шевелитесь, — прикрикнула лисина, — и оставь Юла мне. — Скучно. — Юла? О чем это она? Вилли вздрогнула, бросила азата и, свернув за угол, припустила со всех ног. Запыхавшийся господин помчался следом. — Вели, а кто такой Юл? — спросил он, догнав помощницу. «Никто — Никто. Но лисина сказала. «Опаздываем — Опаздываем. В аудиторию. Они влетели на последних ударах гонга. Вилли, нагнувшись, пробежала между рядами и плюхнулась на сиденье в коморке для помощников. «Спятила!» — горячо зашептала на ухо Санина. «Вот-вот ректор придет!» «Ну, не пришел же еще!» Выдохнула Вилли и украдкой огляделась. «Дай света! Темно!» Вилли напряглась, но светлячки не появились. «А, «Неужели Юл?» «Остался с лисиной. Как она узнала?» «Это сейчас даже больше занятия!» – тревожило ее душу. «А если она вытянула магию брата?» «От предположения стало плохо!» Девушка потерла виски, прогоняя страх. «Не получится!» – ответила она ей Нине. «Все силы на лабораторку потратила!» «Сегодня аудитория была поделена на две части – и заполнена народом. Наверху сидели адепты-старшекурсники, а нижние ряды отводились новичкам. На занятия все ходили в разное время, но изучали одни и те же предметы, а изредка, как сегодня, собирались вместе, чтобы показать всем достигнутый успех. «Получилось?» — Санина покосилась на горшок в руках Вилли. «Ага». «Нет, правда получилось?» Соседка округлила темно серые как печная зола, глаза. «Да, тише, ректор идет. Вилли приложила палец к губам и повела плечами, почувствовав жжение между лопатками. Обернулась и поймала колючий взгляд Адриаса. «Что надо?» Она качнула головой в его сторону и подняла брови. «Ничего». Также молча ответил он, наклонился к суверу, что-то ему сказал, тот хмыкнул, сделал мерзкий жест пальцами. Ну урод, держись, упрямо стиснула губы Вилли. Итак, начал верховный маг, а по совместительству преподаватель практической магии шелестя страницами книги. Все на месте. Да, раздался нестройный гул голосов. Но большинство адептов еще шептались. Ректор шевельнул пальцами, и по аудитории полетели руны молчания. Они кружились в воздухе и падали на губы адептов. Миг, в помещении установилась звенящая тишина. Вот теперь начнем. Получились эксперименты над семенами. Адепты дружно закивали. «Кто хочет выступить первым?» Вилли еще не успела подумать, как ее рука взлетела, и тут же руна упала с губ, позволяя ей говорить. Девушка уже открыла рот, как услышала позади шаги. «Ваше священство, могу я быть первым?» По ступенькам спускался Адриас. Ректор лишь посмотрел на него сурово, но не остановил. — Прошу! — Так нечестно! Мы с господином Азатом были первыми! — вскочила Вилли. — Нет! Что вы! — замахал руками перепуганный юнец. Он отчаянно вращал глазами и приказывал Вилли взглядом «Заткнись!» Его порыв был настолько силен, что девушка, к удивлению, почувствовала силу господина. Она плюхнулась на скамью и насупилась. Вилли? «Не расстраивайся, будете вторыми», — миролюбиво предложил ректор. Ну, девушкам надо уступать!» В этот момент адрес оказался возле коморки слуг. Он окинул помощниц высокомерным взглядом и хмыкнул. «Но сегодня не всемирный день желаний, так что все равны!» Вилли лишь заскрипела зубами. «Личинка!» — прошипела она. Ты что-то вякнула, резко развернулся к ней Адриас. Это я не тебе. Вилли сунул под нос адепту горшок, где по земле ползала красная личинка комара. Адрес, прошу, напомнила себе преподаватель. Вилли взглянула на кафедру, поймала внимательный взгляд ректора и широко улыбнулась. Портить с ним отношения совершенно не хотелось. Дальше она молча наблюдала, как этот напыщенный индюк шагает к кафедре. Вот он повернулся к аудитории. — Ой, какой адрес, красавчик! — ткнула ее в бок Санина. — Сладенький леденец, так и хочется облизать! Вилли покосилась на соседку. Та сидела с приоткрытым ртом и затуманенными глазами. «Спятила — Спятила! Он жених твоей госпожи! А тем временем президент вытащил из заплечной сумки горшок, поставил его на стол и вперил в него взгляд. Адепты даже привстали от любопытства. вели тоже вытянула шею. Прошло несколько мгновений, но земля не шелохнулась. — Ага, съел зазнайка! В груди все всколыхнулось от торжествующего вопля. Вилли потерла ладошки, предвкушая свой триумф. И тут черный пласт разошелся и проклюнулся росток с большими, намного больше, чем у ее ореха, листьями. Он застыл на миг, а потом быстро пошел в рост. «Достаточно», — поднял руку ректор. «Поздравляю, адрес». «Ты сдал экзамен с наивысшим балом!» «Спасибо, господин!» — поклонился тот. Еще ни одному адепту не удавалось энергией мысли вырастить пантинолу. «Это самый неподающийся для магии плод. Он обладает мощной силой сопротивления!» «Вилли чуть не заскрипела зубами от злости!» «Увы!» Теперь ее лесной орех потерял значимость. Адрес, проходя мимо ряда, где сидели девушки, криво усмехнулся и сделал выпад рукояткой хлыста. «Идиот!» — прошипела Вилли, отпрянув. «Вилли, ты хотела поделиться своим результатом лабораторной работы?» — окликнул ее ректор. «Уже не хочу!» — ответила тихо девушка, но громче крикнула. — Уступаю место барышне Клементине и ее помощницам! Кудряшки на голове соседки так и затряслись от возмущения. — Я тебе никогда этого не прощу! — шепнула она и встала. Но расстроенная Вилли не смотрела на нее. Сейчас она думала только о том, как утереть нос президенту. В голове... Зашевелилась невероятная идея.